Глава тридцать шестая. На шорох парочка моментально обернулась. Пока оба смотрели на меня с непониманием, изумлением и даже немного с подозрением, я прошагала на середину поляны и чётко представилась, стараясь звучать как можно радушнее. «Доброго дня! Я Варвара, Яга. Выражаю глубокое уважение вам обоим. Мне нужна некоторая помощь от Персифоны». В голове эта речь звучала гораздо лучше, но вслух получилось как-то резко и напыщенно. Пришлось изо всех сил улыбаться и демонстрировать, что я с миром. А Эд и Персифона смотрели на меня молча и хлопали ресницами, причем по очереди, что создавало довольно комичный эффект. Кентавр за моей спиной зашуршал ветками, но, судя по всему, даже не попытался показаться им на глаза. «Так, это подвох или мне они уже везде мерещатся?» Судя по тому, как начали темнеть глаза Аида, все-таки это был именно он. Подвох. О нем кентавр Фолос мне не сказал или не захотел говорить. Вот же копытный, а? Это у него месть заезду на его спине такая? Я покосилась через плечо назад. Ну да, как и предполагала, кентавра и след простыл. Что ж, будем разбирать вопросы по мере их поступления. Аид тем временем мрачнел все сильнее. Похоже, он моментально просёк, что я не должна находиться здесь. Всё же он руководитель данного отделения подземных миров. Я всё же решила продолжать гнуть свою линию, но не убегать ведь в самом деле. «Я не хотела вас беспокоить, но дело важное и не терпит отлагательств», — проговорила я. «В мире живых кое-что случилось, и это кое-что затрагивает мир мёртвых в том числе, так что мне очень нужно всё исправить, пока это не зашло слишком далеко». Куда конкретно оно может зайти, я и сама не знала, но таинственности нагнать самое время. Аид все мрачнел, и его омрачение мне с каждой секундой нравилось все меньше. Плечи его как-то раздались, хотя и до этого мужчина выглядел как вполне себе качок. Набедренная повязка превратилась в тогу, клюшка стала жезлом, а волосы будто бы поднялись и стали напоминать темное пламя. Вид устрашающий и достойный божества подземного царства. Я внутренне приготовилась к схватке, хотя сражаться с божеством — затея так себе, особенно на его территории. Но разве есть варианты? Как ты посмела нарушить покой богов? Прогудел Аид так громогласно, что у меня зазвенело в ушах, я даже сморщилась. Ты дерзнула спуститься сюда, в наше царство. Дерзнула заговорить. «Ты живая!» «Зашла слишком далеко, и... Ой, как интересно!» — воскликнула Персифона, захлопав в ладоши, моментально разрушив всю мрачно-величественную атмосферу, которую ее муж так старательно создает. На нее он посмотрел грозно, мол, что ты несешь, женщина? Не лезь! Но Персифона уже бросилась ко мне, вся воодушевленная и светящаяся. Прежде чем я успела сориентироваться, она подхватила меня под локоть и потащила к столу, который вылез прямо из земли. «Это же восхитительно!» — защебетала она, усаживая меня за стол, на котором из воздуха стали возникать блюда, тарелки и кувшины с напитками. «Ты специально спустилась воид? Ну, наконец-то!» пока я соображала как относиться к ее радушию аид произнес недовольно и громко что ты творишь персефона это же живая ты знаешь им здесь не место она нарушила на что персефона только замахала руками ой перестань отозвалась она хоть что то интересное за последние несколько тысяч лет сюда не то что живы мертвые не спускались ты сам не помнишь сколько Но Персефона, есть правила. Не отступал Аид. Она поморщилась. Ну, есть. И что? Здесь такая скука, что самое время и понарушать. Тем более, что, судя по всему, их и так уже нарушили. И вообще, сюда и раньше спускались смертные, так что успокойся и не мешай девочкам общаться. После чего она, с блестящими от любопытства глазами, развернулась ко мне и, подперев ладонью подбородок, проговорила: "Ну, рассказывай. как там дела?» Даже меня, при всей решимости и отваге, ее плещущийся через край энтузиазм немного смутил. «Эм...» — протянула я. «Там вроде нормально». «Но ведь ты не просто так спустилась в ад», — подбодрила меня Персефона. «Не стесняйся, рассказывай, а я подумаю, что можно сделать». В целом ее настрой выглядел довольно миролюбиво, поэтому я рассказала ей ситуацию, поведала о Косте, о Смодее и даже Дионисе, с которым пришлось пообщаться. Про кентавра нарочно промолчала, пусть знает, как подставлять. Это еще хорошо, что здесь Персефона. Кто знает, как повел бы себя Аид, если бы ее тут не оказалось. Он до сих пор смотрит недовольно, а волосы пылают темным пламенем». И вот поэтому мне нужна золотая ветвь, чтобы вывести его обратно в мир живых, но и выйти самой, потому что при перелете Стикса возникли сложности с метлой. Я замолкла, ожидая новые порции шуток и насмешек на тему ведьмы, потерявшей метлу. Но Персифон оказалась куда тактичнее большинства всех, кто слышал эту историю. «Понятно», — подумав несколько секунд, проговорила она. «В общем, смотри, ветку дать не проблема». «Ты еще и ветку ей дать хочешь?» Возмутился Аид, который, пока я вещала, незаметно подсел за стол и тоже внимательно слушал. «Так никаких веток не напасешься!» Персифона закатила глаза. «Да ну каких веток?» — отозвалась она. «Они у меня уже как сорняки разрослись, раздавать ведь некому!» «И хорошо!» — кивая согласился ее муж. «Нечего тут устраивать, проходной двор!» «Да нет здесь двора давно», — отмахнулась Персифона, тем более проходного, и обратилась уже ко мне. «Смотри, история твоя мне понравилась, и ветку я тебе, разумеется, дам, пользуйся, но меня смутил твой демон». «Он не мой», — быстро поправила я ее. «Ну хорошо, не твой», — согласилась Персифона. «Я, конечно, не очень разбираюсь в законодательстве тамошнего отдела, но мне кажется, что-то очень дерзкое он замыслил». «Мне тоже?» — проговорила я, и потому очень тороплюсь. Персифона немного отклонилась и некоторое время смотрела на меня, щурясь и как бы изучая. Казалось, ее взгляд пытается пролезть мне в нутро, а нутро мое очень не любит, когда в него без разрешения лезут. «Что не так?» — спросила я. Она немного помолчала, все еще пытаясь пролезть, но не тут-то было. «Я ведь ега, У меня свои скиллы и умения». «Да все так», — наконец проговорила она. «Просто размышляю, для чего вдруг такому демону понадобился такой кредит. Судя по твоему рассказу, он вполне себе могуч и находится на хорошем счету у начальства». Я пожала плечами. «Ну да, наверное». «Хм, что?» «Просто мужчину на подобные вещи могут толкать только две причины», — загадочно проговорила она. Аид справа от нее хмыкнул. «И какие?» Поинтересовалась я. Персефона посмотрела на меня сверкающими глазами кошки и проговорила мягко: "Либо власть, либо женщина, либо и то, и другое". Я даже не смогла сдержать усмешки. "Но, ну, во-первых, он не мужчина, а демон, а во-вторых, с чем с чем, а с женщинами у него полный порядок". Персефона покачала головой и сказала: "Демоны тоже мужчины. Да и женщин у него может быть много, но В общем, мне кажется, тут замешана женщина. Кто там и как замешан в целом, мне было все равно. Единственное, что интересовало, это возвращение в мир живых вместе с подопечным, а сердечные дела демонов — это кому-нибудь другому. И, видимо, эти мысли отразились на моем лице. персефона чему-то улыбнулась и проговорила. «Пойдем, дам тебе ветку». От еды, которую она мне предлагала, я вежливо отказалась. Хотя в теории это еда богов, а не мертвых, но все же рисковать не стала. Веток оказалось целое множество, а именно густые заросли золотого папоротника. Минут десять мы пытались оторвать одну из них, но ветка не поддавалась. По словам Персифоны, золотой папоротник куда крепче обычного, и с ним всегда так. В конце концов, ей пришлось ходить за секатором, и только тогда ветку удалось отделить и вручить мне». Потом мы долго вертели карту, пытаясь разобраться, в какую сторону двигаться. Оказалось, Персефона тоже не в курсе, что тут с направлениями. А если вот сюда? предположила я, тыкая на карту в сторону тёмного пятна. Персефона покачала головой. Нет, это Тартар. Тебе туда точно не надо. Как у вас тут всё неудобно? проворчала я. «Да самой не нравится», — отозвалась она, пожимая изящными плечами и продолжая вертеть карту. «Уже давно бы сделали нормальную навигацию. Вон, говорят, в соседнем регионе все новинки и технологии, даже Харон пользуется. А он, вообще-то, из нашего подразделения. Но нет, тут ведь вцепились в традиции». Персифона недовольно покосилась назад, где за столом продолжает величественно восседать Аид, и продолжила. «Как по мне, это сплошная ретроградия». «Никакого движения вперед, а движение — это жизнь». «Я вообще-то все слышу», — донесся голос ее мужа. Персифона чуть вытянула шею и прокричала. «И хорошо, что слышишь, я уже не знаю, как тебе намекать». «Мы в царстве мертвых», — снова начал настойчиво вещать Аид. «Здесь положена стабильность и неподвижность». «Это раньше так считали», — отмахнулась персефона «А теперь в моде легкость, быстрота. У всех давно планшеты, смартфоны». «Это у молодых верований». «Вот и правильно. Не отступала Персифона, смахивая с карты золотистые листья папоротника, которые нападали, пока мы отрывали ветку. Надо следовать за молодыми. Они и мыслят по-новому, и на мир смотрят легко, а то с нас уже песок сыплется». «Мы чтим традиции». «Ой, да какие традиции? Для кого?» — фыркнула персефона Уже некому их передавать, а ты все цепляешься за старое. Я смотрела один эфир. Голос саида прогудел недовольно и мощно. — Это где ты смотрела? Я даже голову вжала, так громогласно получилось. Но, судя по всему, Персифону это совершенно не напугало. Она только непринужденно пожала плечами. — Дионис заходил, показывал планшет, — сказала она. — И вообще, я тоже хочу планшет. Или смартфон. Буду снимать видео для Микмока, загружу на YouTube и буду привлекать аудиторию к нашему отделению. У меня столько платьев, а показывать некому». Снова послышалось недовольное ворчание Аида. «Опять этот Дионис вносит смуту в ряды моих подданных». Персифона откинула на спину темный локон и хмыкнула. «Это кто тут подданные? Ты да я, да мы с тобой? Не смеши». У нас тут все давно пылью покрылось, никого нет. А у славян, между прочим, весело. Уж не знаю, как они умудрились интегрироваться в современный мир, но нам надо брать их пример. Они и праздники делают, и последователей у них много, и смартфоны. Дались тебе эти смартфоны? Да, дались, — решительно заявила Персифона и поднялась, красиво взмахнув подолом туники. Потому что за технологиями — будущее, надо идти вперед и в развитие. Вот. Аид поднялся со стула, такой же грозный и суровый. При этом персефона похоже, вообще не испытывает перед ним ни капли страха. Тоже решительная и мощная. Вообще, красивая женщина. С этим и спорить не надо. В социальных сетях ее профиль действительно пользовался бы успехом. Правда, как представить богиню? Это ведь означает раскрыть тайну потустороннего. За это по голове не погладят. Наверное. Впрочем, сейчас такое время, когда можно назваться кем угодно, быть на виду, и при этом никто не поверит, что она правда богиня. Зато как перформанс зайдет отлично. Из размышления Мирском меня вырвал громогласный голос Аида. «Мы должны сохранять память о былом». «Да кто ж тебе запрещает?» Всплеснув руками, отозвалась Персифона. «Сохраняй. Даже снимай на видео и выкладывай, чтобы других приобщать к этому сохранению. И еще в облако выгрузи, чтобы не потерять на всякий случай». «Да где ты этого нахваталась?» «Где надо? Я развиваться хочу, а ты тут корнями прорастаешь». «А разве я запрещаю развиваться?» «Не запрещаешь, не даешь». «Да где?» Возмущенное изумление Аида выглядело таким искренним, что я моментально поняла, Персифона настоящая женщина, если умудряется так лихо влиять на мужское мнение. Он только что давил на «как сказал, так и будет», и вот уже пытается оправдаться. На его вопрос Персифона не ответила, только картина колыхнула подолом и развернулась ко мне с хитрой улыбкой. «Ничего», — шепнула она мне. «Еще десяток-другой лет, и он согласится на смартфон, а там и дела пойдут».